Эм, файн. Ответный удар кота-убийцы. Не самое удачное фото. Ой, ладно, ладно. Ну так суньте меня головой в церковный ящик для пожертвований. Я злобно смотрел на маму Элли. Это всё она виновата. Это она заняла моё любимое местечко на диване. Ну, знаете, ту меганькую подошку на которую всегда падает солнце. И я всегда на неё сажусь, чтобы в окно смотреть. С этого места как раз открывается вид на вожайку, когда вываливаются из гнезда маленькие пернатые пирожки. Это они так летать учатся. Ням-ням. Поэтому я так злобно на неё и смотрел. Она того заслуживала, между прочим. И я всего лишь намекал: "Подвинься, мол, немного. А я тут подремлю". Намка там без тихого часа никак нельзя. Я деваюсь раздражительным, как и не дать мне вздремнуть. Так вот, представьте. Я просто стоял там и смотрел на неё. И всё. Ну ладно. Ещё посверкивал глазами. Но она этого даже не замечала. Она с головой ушла в изучение новой брошюры из колледжа дополнительного образования. На какие курсы мне пойти? Спрашивала Анна Элли: "Чем бы заняться? Живописью, музыкой, литературой, а может танцами или йогой?" А у них дед курсы ремонта старых автомобилей. Спросил отец Элли: "Если есть, пойди". А он прав. Машина у них страх божий. Просто позорище. Это кипазлы из еле-еле скреплённых между собой деталей. Гремыхает по дороге, как гигантская жестянка с игральными костями, изрыгая удушливый дым. А на новую им денег ни в жизни заработать. Знаете, какие курсы нужны матери Элли? Курсы под названием Как соткать авто из воздуха. На в колледже в ряде такие имеются. Я прибавил своему взгляду злобности, намекая, что стою здесь не ради того, чтобы восхищаться её красотой. У меня уже ноги болят. Она подняла глаза и увидела меня. Ой, Тафи, какая недовольная мордашка. Ну что за прелесть? Вам бы понравилось. А вот и мне. Ненавижу, когда меня дразнят. И я гневно набычился. Ну ладно, хорошо. Если вы настаиваете на достоверности изложения фактов, я ещё и чуток пошепел. А потом полёнул. И знаете что? Угадайте. Она вдруг принялась рыться в сумочке, выудила фотоаппарат и сфотографировала меня. Надо признать, на фотографии я получился не в лучшем виде. Я был немного сердит. И, возможно, чересчур скалил зубы. И когти можно было поменьше выпускать. А то я выглядел так, будто готов вонзить их к чью-то ногу, ежели этот кто-то не подвинется. И не уступит кое-кому другого место под солнцем. Нет. Не самое удачное фото. Но ей, похоже, понравилось. И это навело её на мысль. Придумала, сказала она. Пойду на курсы живописи, займусь рисованием и керамикой. Но перво-наперво нарисую портрет Тафи, как на этом снимке. Будет чудесно, расчудесно. Да расчудеснее не бывает. Опс. Она это сделала, представляете? Ну что за тётка? Умудрилась оживить эту груду металла, которую они паркуют перед нашим домом, и покатила на первое занятие по маховой закна на прощение. И вернулась с моим портретом. Я смотрел на это дело с теплого места на стене, где я часто и о многом размышляю. Очаровательно проворковала дежорившая на парковке полицейская тётя. когда мамочка Элли выдирала большой холст из цепкой хватки с задней дверцы машины. Тигр в натуральном виде. «Батюшки!» воскрикнула из-за забора миссис Харрис, пока портрет несли к дому. «Мне нравится!» «Это что, постер к новому фильму ужасов?» «Восторг!» сказал папа Элли. «Очень точно поймано выражение лица». Эль де Промаочава. Если честно, надумаю, она немного испугалась картины. Потом мать Элли стала размышлять, куда бы её пристроить. Надо было меня спросить. Я бы и сказал задушевно: "Может, сразу на помойку?" Но нет. Она оглядела гостиную. А если вот сюда, на стену? Я смотрел на неё не мигая. "Да", твёрдо сказала она. «Здесь будет в самый раз, и все гости смогут любоваться». «Ага, пугать гостей, вот для чего нужна эта картина». Но она так и поступила. Нашла молоток и гвоздь и водрузила свой портрет Таффи над диваном. Туда, где я легко смогу додянуться до него со спинки. Если как следует по скребу когтями по стене. Упс. 1. маленький шлепок. Ладно, ладно. Ну так отче крышки мне когти. Я порвал его влохмотье. Ой-ой-ой, беда какая. Может, есть ещё кто имеет право выцарапывать в стенке этому нарисованному коту? Так это я. И вообще, я не нарочно. Всего-то нам всего протянул свою симпатичную лапочку и погладил картину. Дорожески. Ну, скажем ради того, чтобы как-то с ней примириться. А один коготок возьми, да и зацепись за холст. И что? Вы станете обвинять меня в вину? Застрял он там. Никто не посмеет корить меня за попытку освободить лапу. Да не одну, а несколько попыток. Ну сколько? Э, много. Вы вынужден признать, что в результате Как я на потерял о товарный вид. Потеряла вообще всякий вид. Никакой картины практически не осталось. Зато мне стало гораздо легче на душе. Я сидел у на стене в саду и ждал. И дождался. Что за Только поглядите, портрет Тафи порван на кусочки. На мелкие. По всему ковру обрывки валяются. И не только по ковру, Вон там на столе. Что это? Нарисованное ухо? От лампы повесил кусок хвоста. Я нашла лапу на подоконнике, взвыла Элли. Да, я постарался, чтобы портрет Тафи был повсюду. Если его снова захотят повесить, им придётся дать ему другое название. Им придётся назвать его конец битвы. Угадайте, кто вышел из неё победителем? Элли подняла подрамник. с висящими воскотами. Тафи строго пискнула она. Ой, напугала. Погляди, что ты наделал с первой маминой картиной. Ты же её уничтожил. Какая трагедия. Если хотите знать моё мнение, художественные галереи не станут рвать на себе волосы, когда до них дойдёт эта весть. Может, маме Элли охватило ума оживить мёртвую машину, чтобы доехать до курса живописи. Но рисовать она не умеет. Не вот на столечко. Да я лапой рисую лучше, чем она. И если она когда-нибудь оставит без присмотра новенький белый холст, я смогу это доказать. Во. Точно. Так и сделаю. Бойство красоты. Но так окуните мне лысый в отбеливатель. Да, я срезала путь прямо через её драгоценнейший холст. А я спешил. Откуда мне было знать, что она пошла за кисточкой и через минуту вернётся. Вот лежит он на каменном полу, весь такой красивый, аккуратно натянутый, белый. И, ну да, пустой. Готовый к употреблению, так сказать. Наверное, я просто задумался о чём-то, когда наступил на тюбик синей краски по ошибке, перед тем как пройти через холст-калитки. И всякий может оступиться. На тюбике с красной краской. Если поспешить назад, учея в рыбный запах из мусорного бака. И разве это преступление поскользнуться на тюбике жёлтой? Ведь когда бросаешься за бабочкой, ничего уже не видишь вокруг. Я же не нарочно. И уж точно нельзя винить мой хвост за то, что он макнулся в зелёную краску и волочился за мной, пока я в волнении метался по холсту, не домывая, а откуда столько разноцветных клякс? А что? «Сочно, красочно. Бодрит. Ну, а модернова?» Миссис будущая великая художница, однако, чуть не обрадовалась. «Новый холст, только что натянутый. Полностью загублен. Что за мазня, а?» А я-то собиралась написать прекрасный закат над озером среди холмов, с заросших лютиками. Элиза меня вступилась. «Таффи ненарочно. Он просто первым нарисовал твой рисунок». И я поглядел на своё творчество. Элли права. Любите закаты? А вот вам, пожалуйста, жирная красная полоса. Хотите озера? На здоровье. Вот вам синеклякса. Лётики? На это что по-вашему? Да, да. Вот эти жёлтые брызги по всей картине. Среди холмов? Так зачем же дело стало? Ох, чего, чего? А зелёные краски здесь тонны. Я одарил нашу живописицу надменным взглядом. «Это не мазня», — говорил взгляд. «Это и есть настоящее искусство». И Элли была явно со мной солидарна. Она молчала, пока миссис Пикассо не оживила жестяного мертвяка и не отбыла на свои курсы. «Бдыв, крылы-крылы, шмяк-чпок, апчхи!» Но потом сказала отцу. «Мне по правде нравится». Можно повесить её на стену. Вообще-то он должен был бы проявить чуть больше такта. Но он всё ещё сделался на милее за то, что та предпочла живой опись уроком, как цепить машину из грода ржавых железок. А ещё он экономит на всём, хоть до гвоздей. Она от дивана уже обидгалась. Поэтому он взял и повесил мою картину на место Жоношки. Элли любовалась ею в восторге, прижав руки к груди. Надо отдать ей должное. Девчонка хоть и плакса, невозможная, но преданный друг. Я назову её Бойство красоты, сказала она. Я одел свою первую живописную работу критическим взглядом. Не уверен насчёт красоты, но бойство мне понравилось. Да. Именно бойство. Класс. Крохотный совет. Мессисом ялые рочки вернулась домой с тремя уродливыми, бесформенными комками сухой грязи. Я не шучу. Комья высохшей грязи, полые внутри, цвета детской неожиданности. У меня не было холста, объяснила она. Когонный взгляд в мою сторону. Пришлось пойти на гончарное дело. Гончарное дело? Это где горшки лепят? Ночные горшки? Вот что ей по уму. Если желаете знать, мнение талантлевого котика, автора работы Бойство красоты. И я толкнул один из дотиком лапой. Ай-ай-ай. Он рассыпался на мелкие осколки, не успев даже удариться о землю. Тафи сказала она: "Ну как ты мог? Сперва извёз из вазу кол чистый холст, а теперь разбил в самую красивую цветочную вазу". Красивая цветочная ваза. «Я вас умоляю, ни капельки некрасивые. Это грязь со дна болота. И если что-нибудь упадет в глубины этой кривобокой, в горбах и ямах Тары, его оттуда уже не выцарапаешь». Она осторожно поставила две оставшиеся вазы на полку. «Ну вот», — сказала она. «Отсюда даже Таффи не сможет их сбросить. Кровашечный совет. Не бросайте вызов котам». Мне пришлось приложить некоторые усилия. Я был не в лучшей форме. Но в конце-то концов, в конце концов, мне всё же представился случай запрыгнуть на полку. Те две вазы оказались ещё страшнее первой, по чистой случайности упавшей на пол. Всё у натёках, как спереди, так и сзади. А у одной снизу на днище было что-то наподобие бородавки. И из-за этого вся ваза раскачивалась, чуть только её тронешь. Ой, рад был бы вам сообщить, что она разлетелась на тысячи осколков. Это бы здорово прозвучало, очень поэтично. Но пока у неё были такой толщины, что развалилась она всего-то на две части. Но ничего, не судите меня строго, она же всё-таки разбилась. Уже минус две, осталась одна.